«Глава шестая. Что будем делать с машиной?» – спросил Аркаша, подъезжая к городу. «Как и планировали, поедем отдавать Вере. Но уже глубокая ночь. Куда ехать, в больницу или к ней домой? Я бы позвонил, чтобы узнать, но вдруг Вера спит. Ты прав», – согласилась Анечка. «Завези меня домой и поезжай к себе. А завтра уже свяжемся с Верой и решим, куда перегнать машину». «Ладно». Широко зевая, сказал Аркаша. «Уже час ночи. Тут спать-то осталось совсем ничего». «Анюта!» — встретила ее с порога мама. «Что это за работа такая, с которой приходится возвращаться среди ночи?» «Мама, а ты почему не спишь? Время-то какое!» Недовольно ответила Аня, намекая своим тоном на то, что ее возраст уже превысил отметку в тридцать лет, и ждать взрослую дочь по ночам давно не нужно. «Ты матери вопросом на вопрос не отвечай!» Тут же возмутилась мама с подозрением, глядя на Аню. «Я так запознилась не из-за работы. Просто надо было Вере помочь. Мы с Аркадием по делам ездили». «И как, помогли?» «Помогли», – буркнула Анечка. «Так почему ты не спишь? Я не стала пить снотворное, потому что тебя не было дома. Иначе бы уснула крепким сном, и мало ли что». «Мама, ну я же тебе сказала по телефону, чтобы ты ложилась спать. Со мной ничего не случится, я же уже давно не ребенок», – заругала ее Аня. А по-твоему, что-то нехорошее случается только с детьми? Со всеми людьми случается. Теперь я уже дома. Пей таблетки и ложись спать, распорядилась Анечка. Мама что-то недовольно пробурчала себе под нос и направилась на кухню. А, мам, подожди, окликнула ее Аня. А помнишь, у тебя был старый телефон? У него еще батарея быстро разряжалась такой с черно-серым корпусом. Ну, был. Мне нужна от него зарядка. Зачем? Нужно. Посмотри в моей прикроватной тумбочке в нижнем выдвижном ящике. Все зарядки хранятся там». Анечка сразу прошла в спальню и открыла ящик, из которого тут же повыпрыгивали провода. Мама хранила в этом ящике не только зарядки, но и многую электронную технику, которой когда-то раньше пользовалась. Несмотря на то, что весь этот хлам уже устарел и не работал, мама все никак не хотела с ним расстаться. Аня вывалила огромный клубок проводов на пол и стала их распутывать, но это оказалось не так просто. «Ну что, нашла?» — услышала она за спиной голос матери. «Мама, зачем ты хранишь так много зарядок? Большую часть уже давно пора выбросить. Они тебе никогда не пригодятся». «Вот сейчас же пригодились?» «Сейчас просто другой случай. Ладно, ложись спать, я заберу все эти провода в свою комнату, потому что их еще распутывать и распутывать». «Аня, брось ты эту ерунду и ложись спать. Тебе же завтра вставать на работу». «Хорошо, мама. Спокойной ночи», — сказала Аня, забирая с собой клубок проводов. Зайдя в свою комнату, она расположилась на полу и продолжила распутывать зарядки. Когда ей удалось отделить зарядки одна от другой, Аня достала из сумки телефон Филиппа и стала подбирать зарядку под его разъем. Ее старания увенчались успехом. Нужная зарядка была найдена, а телефон сразу же поставлен заряжаться. Анечка пошла чистить зубы, размышляя о том, что сейчас происходит с той женщиной, которая так отчаянно пыталась дозвониться до Филиппа. К счастью, Аня не могла оценить степень боли, которую доводится пережить несчастным влюбленным, потому что никогда не испытывала подобных чувств ни к одному мужчине. Зато она прочитала сотню романов, начиная от произведений классиков и заканчивая современными авторами. Лишь по этим историям Аня могла судить о том, что такое любовь и как она влияет на судьбы людей. Вернувшись в свою комнату, Анечка быстро переоделась и легла в кровать. Несмотря на усталость, и позднее время ей не спалось. Она ворочалась в кровати, заставляя себя держать глаза закрытыми, но мысли все равно уносили ее далеко за пределы комнаты. Аня представляла ту женщину, которую однажды видела вместе с Филиппом, подозревая, что именно она теперь пишет ему сообщения с признаниями в любви и надеждами, что он оставит ради нее семью. Больше всего на свете Анечка не хотела оказаться на месте этой несчастной женщины. Ей казалось, что лучше и вовсе не любить, чем испытать нечестную, неразделенную любовь. Хотя почему же неразделенную? А что, если Филипп отвечает этой женщине взаимностью? Аня задумалась, вспоминая влюбленные глаза Филиппа, страстно смотрящие на веру. Со стороны его любовь к ней не подвергалась даже малейшему сомнению. И даже больше Анечка всегда мечтала встретить мужчину, который бы смотрел на нее таким же преданным взглядом, полным любви и восторга. Аня резко распахнула глаза и повернула голову к прикроватной тумбочке, на которой лежал заряжающийся телефон. Внутри нее шла борьба. Немного помучившись сомнениями, Аня сдалась и, взяв телефон в руки, включила его. Как только он загрузился, тут же стали приходить сообщения, громко пиликающие в тишине. Аня быстро отключила звук и дождалась, пока загрузится все остальное. «Боже мой!» Шепотом сказала она, видя сотню пропущенных вызовов и десятки сообщений. Ей вдруг стало ужасно жалко эту несчастную женщину, которая понятия не имела, что Филипп находится в коме и даже при желании не может выйти с ней на связь. Хотя, минуточку, почему женщину? Пропущенные вызовы и сообщения на телефоне с разных номеров? Сгорая от любопытства, Анечка поочередно стала открывать сообщения с воодушевлением, читая любовные послания. «Филипп, ты меня убиваешь. Прошу, скажи, где ты? Умоляю, ответь мне. У тебя что-то случилось? Прошу, не молчи, я схожу с ума без тебя. Я тебя люблю. Ты убиваешь меня своим молчанием. Молю, приезжай ко мне. Ответь мне хоть что-то. Я не нахожу себе места. Что с тобой, где ты?» Аня почувствовала легкую дрожь в руках. Невольно она стала свидетелем любовной переписки Филиппа и уже понимала, что после всего прочитанного ей хочется чем-то помочь этим несчастным женщинам. Она пролистала сообщения до самого конца и нашла среди них самое длинное, разбитое на несколько СМС. «Если бы можно было повернуть время вспять, я бы все равно попросила судьбу о встрече с тобой. Спасибо за то погружение в абсолютное счастье, которое я испытала с тобой». Меня убивает одна лишь мысль о том, что мне надо отпустить тебя и что-то сделать с моими чувствами, которые лишают меня разума. Пока представить не могу, как буду жить дальше. Не уверена, смогу ли я однажды полюбить кого-то хоть в половину от той силы, с которой люблю тебя. Даже не сомневаюсь, что ты не покинешь мои мысли никогда. Я всегда буду помнить тебя и тихо любить. Аня оторвалась от телефона и уставилась в темноту. Ей было ужасно жаль эту женщину, так преданную и отчаянно любившую ее друга. «Она продолжает любить Филиппа, а его жизнь между тем под угрозой. А может, надо сообщить ей, что он в больнице? Может, она захочет навестить его в последний раз?» Оживилась Анечка. Она снова прильнула к экрану телефона, и ее пальцы начали набирать текст сообщения. «Это подруга Филиппа. Мы случайно нашли его телефон в машине. Филипп попал в больницу». «Пишу вам с телефона Филиппа. Он в реанимации, в тяжелом состоянии. Филипп в коме после падения с параплана. Все не то», — разозлилась Аня, убрав телефон в сторону. Она представила, что после такого известия эта женщина ринется в больницу, где непременно столкнется с Верой. История измены Филиппа вскроется, и, хоть и невольно, Анечка станет причастна к распаду семьи ее друга детства. «А может, лучше позвонить этой женщине и поговорить с ней?» А вдруг она захочет его навестить? Если станет просить у меня адрес больницы, в которой лежит Филипп, смогу ли я ей отказать?» — размышляла Анечка, представляя, как будет разговаривать с любовницей Филиппа. «А если все вскроется, то как мне потом смотреть в глаза Вере? Ведь я помогаю любовнице ее мужа». От этих мыслей Аня разволновалась еще сильнее, чувствуя, что теперь точно не уснет. Анечке очень хотелось вмешаться, но она не знала, с какой стороны подступиться. Окончательно запутавшись в своих мыслях, она встала с кровати и пошла на кухню попить воды. По дороге Аня заглянула в спальню к маме, та спала крепким сном. Вернувшись в свою комнату, Аня снова осталась наедине со своей дилеммой. Она закрыла глаза и подумала о Филиппе, что бы он посоветовал сделать ей в этой ситуации. «Ай, была не была», — сказала она самой себе и, выдохнув, решительно взяла в руки телефон. Аня нажала на кнопку вызова и приложила телефон к уху, терпеливо слушая длинные гудки. Она не убирала телефон от уха очень долго, ожидая ответа, но на ее звонок никто не отвечал. «Алло, Филипп?» — наконец-то услышала она встревоженный женский голос. «Алло», — взволнованно ответила Анечка. «Кто это?» — опешившим голосом спросила женщина. «Я подруга Филиппа. Так получилось, что я невольно узнала о ваших отношениях с Филиппом». «А что с Филиппом?» – с тревогой спросила женщина. «Он в больнице. Упал при полете на параплане. У него множественные переломы и травмы. Он в коме. Алло!» В телефоне повисла напряженная тишина. «Вы меня слышите?» «Да», – раздался растерянный голос женщины, а потом она разразилась отчаянным плачем. Аня замолчала, стараясь представить страдания этой женщины. При всем желании помочь ей и хоть немного утешить, Аня не знала, как это сделать. «Вы можете позвонить мне позже, когда придете в себя», — сказала она и положила трубку. Хоть Аня и считала, что поступила правильно, она чувствовала себя отвратительно. Все же помогать детским домам и приютам для бездомных животных — более благородное дело, чем сообщать людям плохие известия. Аня отложила телефон в сторону и закрыла глаза. Ну теперь, конечно, ей было не до сна. Внезапно телефон завибрировал. Аня села на кровати и уставилась на светящийся экран. Звонок был от любовницы Филиппа. «Алло», — ответила Аня на звонок. «Девушка, умоляю, не кладите трубку», — сразу попросила женщина дрожащим голосом. «Прошу, расскажите мне подробнее, что говорят врачи о состоянии Филиппа. Он придет в себя?» Аня услышала громкие всхлипывания и поняла, что женщину накрыла очередная волна отчаянного плача. «Хорошо, но я и сама знаю немного», — сказала Анечка, доброе сердце которой сжималось от жалости к этой женщине. «Филиппу сделали уже несколько переливаний крови. Провели ряд операций, но он еще не пришел в себя. Он сейчас находится в реанимации, к нему не пускают никого. В зале ожидания поочередно караулят его жена и родители». При упоминании о жене, женщина перестала плакать. Как я могу к вам обращаться? вдруг спросила она. Аня, Анечка, простите меня за бестактный вопрос, но я. Э, я в отчаянии. Я не знаю, как быть. Я не знаю, куда мне деться от этой боли. Ее голос затих и стали слышны частые всхлипывания. Вы. вы согласитесь встретиться со мной? Встретиться? опешила Аня. Женщина, чувствуя себя жалкой, снова заплакала. «Простите меня, вы совсем не должны», — попыталась оправдаться она. «Хорошо, давайте встретимся», — неожиданно согласилась Аня. Она привыкла помогать людям и не могла оставить эту женщину наедине с ее отчаянием. «Вы очень добры. Давайте завтра вечером. Вам в каком районе удобно встретиться?» «Если вас устроит, давайте встретимся завтра в семь вечера в центре, в кафе «Монреаль». «Я знаю это кафе. Тогда до завтра», — грустным голосом ответила женщина. «До завтра. Ой, подождите, подождите, а как мне вас узнать? Я буду в синем платье в горошек», — быстро сориентировалась Анечка. «Хорошо. Огромное человеческое спасибо вам», — сказала на прощанье женщина и повесила трубку. Аня отключила телефон и на этот раз легла на кровать со спокойной душой. Освободившись от своего бремени, она закрыла глаза и моментально провалилась в сон. Несмотря на то, что поспать удалось совсем немного, С утра Анечка чувствовала бодрость и прилив сил. Она с удовольствием позавтракала и пришла на работу даже чуть раньше начала рабочего дня. На этом ее позитив закончился. Хоть работы было очень много, она постоянно смотрела на часы, желая, чтобы время шло быстрее. Аня ужасно не терпелась дождаться вечера, чтобы наконец-то встретиться с любовницей Филиппа. Она и сама не понимала, почему ей была настолько интересна эта женщина, но ее словно тянуло окунуться в историю их тайных взаимоотношений с Филиппом. «Аня, ну как ты?» — перебил ее мысли Аркадий, заглянув в кабинет во время рабочего перерыва. «Я нормально», — рассеянно ответила Анечка. «А как ты?» «Не выспался ужасно», — пожаловался Аркаша, и голова раскалывается. «Ты уже звонил Вере? Сказал, что мы нашли и пригнали ее машину?» «Ага, позвонил ей с самого утра доложить хорошие новости». «И как она?» «Плохо». Голос был грустным, безразличным, и новость о машине, кажется, совсем ее не обрадовала. Она сказала, что уезжает в больницу к Филиппу, и попросила занести перед работой ключи от машины и оставить Андрюша. «А Филиппе есть какие-то новости?» «Вера говорит все без изменений, и это очень плохо. По всем прогнозам он уже должен был прийти в себя, но этого не произошло». «Да», — тихо сказала Аня, — «если будут новые известия о Филиппе, сообщи мне». «Обязательно». Наконец-то настал вечер. Анечка взглянула на часы в последний раз, быстро закрыла все рабочие файлы, выключила компьютер, поправила перед зеркалом волосы и вылетела прочь из офиса. «Чего это она сегодня так рано?» — удивились коллеги, которые привыкли к тому, что Аня уходит из офиса последней. «Не знаю, сегодня она сама не своя». Какая-то задумчивая, молчаливая. Да и это платье. В первый раз вижу Аню в платье. Обычно все джинсы да джинсы. Может, познакомилась с кем-то? А кто же ее знает? Как видишь, она не особо рассказывает о своей личной жизни. Аня приехала в центр города раньше времени и быстро направилась в кафе «Монреаль». Свободных столиков было много, и официантка предложила ей занять место возле окна. Самый живописный столик, утопающий в зелени и цветах. «Спасибо, но я лучше выберу тот», — с этими словами Аня указала на столик в углу заведения. Официантка удивилась такому выбору, но услужливо пригласила Аню за выбранный ею столик. «Может, что-то принести сразу?» — спросила официантка, кладя меню на стол. «Да, воду, пожалуйста, без газа», — ответила Аня, не спуская глаз со входа. Анечка сильно нервничала, словно ей предстояло встретиться не с любовницей лучшего друга, а со своим давним воздыхателем. Она и сама не понимала, почему эта история настолько ее будоражила. Когда на часах было ровно семь, в кафе зашла девушка, тут же начав озираться по сторонам. Аня сразу подняла руку вверх, обратив ее внимание на себя. Девушка улыбнулась и тотчас направилась навстречу Кане. Пока она шла... Время для Анечки словно замедлилось. Сотни мыслей закружились в голове, наталкивая на противоречивые выводы. Это была не та девушка, которую Аня случайно застала с Филиппом в офисе. И вообще, выглядела она очень приятно. Миловидное лицо, русые волосы, фарфоровая кожа, большие серо-голубые глаза. Разве ж такие девушки становятся любовницами женатых мужчин? «Здравствуйте!» Поздоровалась девушка, подойдя к Ане. «Здравствуйте», — опешивше ответила Анечка. «Пожалуйста, присаживайтесь». Девушка села, нервно поправила волосы и положила тонкие руки на стол. «Ваше меню», — сказала официантка, появившаяся словно из ниоткуда. «Может, что-то желаете заказать сразу?» «У вас есть холодный зеленый чай?» «Есть коктейль с добавлением зеленого чая». «Безалкогольный?» — уточнила девушка. «Да». «Тогда мне его, пожалуйста». Когда официантка наконец-то ушла, между девушками возникла неловкая пауза. Ни одна из них не знала, с чего стоит начать этот разговор. «Есть какие-то новости о состоянии Филиппа?» — первая начала девушка. «К сожалению, его состояние пока не изменилось». «Почему вы согласились встретиться со мной?» «Видите ли, я знаю Филиппа с детства. Можно сказать, мы вместе с ним росли». «Так сложилось, что его жена попросила о помощи, и я случайно обнаружила телефон с вашими сообщениями». «Вы читали мои сообщения?» «Да», — призналась Анечка и покраснела. «Извините, в другой ситуации я бы никогда не стала читать чужие письма, но все сложилось». «А еще кто-то их читал?» «Да», — снова призналась Аня, покраснев еще сильнее. «Его жена?» — с испугом спросила девушка. — Нет, что вы, не она. Их прочитал мой друг Аркадий. Он же друг Филиппа. В общем, мы вместе работаем. Мы с Аркадием перегоняли машину Филиппа с побережья. — Филипп же разбил свою машину, — перебила девушка. — Откуда вы знаете? Я ехала вместе с ним, когда случилась авария. — А, — снова опешила Аня. — Я неправильно выразилась. Мы с Аркадием перевозили машину его жены. В последний раз он поехал на побережье на ней. — Понятно, — сказала девушка, виновато опустив глаза в стол. — Извините, а как я могу обращаться к вам? — спросила Аня. — Маргарита, а меня зовут Аня. — Очень приятно, Аня, и спасибо вам большое, что встретились со мной и рассказали обо всем, что случилось с Филиппом. — И мне приятно познакомиться с вами, — призналась Аня, с добротой глядя на эту прелестную девушку, имевшую неосторожность влюбиться в Филиппа. Официантка принесла заказ, сбив своим появлением их разговор. «Маргарита, вы меня извините, пожалуйста, но я смотрю на вас и не понимаю, почему вы, такая обаятельная и красивая девушка, выбрали Филиппа. Разве вы не знали, что у него семья?» «Конечно, не знала!» — воскликнула Маргарита. «О том, что он женат, я узнала совершенно случайно и спустя долгое время с начала наших отношений. А еще позже выяснилось, что он к тому же отец двух детей». Я тогда чуть с ума не сошла от боли и отчаяния. Мне открылась отвратительная горькая правда, что я для него всего-то любовница. А он для меня...» По щекам Маргариты вдруг потекли слезы, и она стала закрывать свое фарфоровое лицо тонкими бледными руками. «Боже мой, Маргарита, я не знала, извините меня за этот вопрос», — засуетилась Анечка, не зная, как успокоить несчастную Маргариту. А знаете, что еще хуже? Я встретила его жену лицом к лицу, и Филипп тогда представил ей меня как клиентку фирмы, в которой он работает. Продолжала плакать Маргарита. «Подождите», — вдруг решительно сказала Аня. «Мне кажется, вам нужно выговориться. Когда вы расскажете обо всем, что вас тяготит, вам станет легче. Вот увидите. Давайте начнем с самого начала». Маргарита по-прежнему плакала, не желая открыть свое лицо. «В нашем случае чай не подойдет. Позвольте мне заказать бутылку вина». «Нет-нет, от алкоголя мне станет еще хуже. Я боюсь утонуть в своем отчаянии». «Я буду пить вино вместе с вами. Поверьте, в такой ситуации вино пойдет только на пользу», настаивала Анечка. «Только если за компанию с вами». Наконец-то согласилась Маргарита, убрав руки от своего лица и подняв на Аню раскрасневшиеся глаза. «Какое вы предпочитаете?» Белое сухое. Аня не стала дожидаться официантку, а встала из-за стола и сама пошла к барной стойке, чтобы сделать заказ. Когда она вернулась обратно, Маргарита уже не плакала, а только отстраненно смотрела в зал грустным взглядом. «Итак, как вы познакомились с Филиппом?» — задала Анечка наводящий вопрос. Маргарита тяжело вздохнула. Все начиналось оптимистично и многообещающе. «Я очень хорошо помню нашу первую встречу с Филиппом», Он зашёл в наш офис и, поставив большую картонную коробку на стол, громко спросил, кто примет заказ и распишется за доставку. Все подняли на него удивленные глаза, и я в том числе. «О, так вы познакомились на работе?» – удивилась Анечка. «Выходит, что да. Филипп у нас красивый мужчина. Он всегда нравился женщинам. Да». И меня Филипп влюбил в себя с первого взгляда. Высокий, атлетически сложенный, с сильными руками и мужественным лицом, он показался мне воплощением мужской красоты, ожившей статуей греческого божества, вошедшего в тот солнечный день в наш темный офис. Если я и представляла рядом с собой идеал, то именно такой. И что было дальше, нетерпеливо перебила Анечка. А дальше сотрудники офиса выбрали меня крайней для разборок с непонятной коробкой, которую вроде как никто не заказывал. Я подошла к Филиппу и, борясь со своей неуверенностью, попросила посмотреть документы. Он нахмурился, отчего показался мне еще более прекрасным, и протянул свернутый в трубочку бумаги. Спотевшими руками я развернула бумаги и начала смотреть на адрес доставки. «Вы ошиблись офисом!» Тихо сказала я, глядя в его строгие зеленые глаза. Но он воспротивился. «Разве это не офис 206? У вас на двери написано». Я объяснила ему, что при входе есть коридор направо, и ему нужно туда. Помню, как он улыбнулся своей невероятной улыбкой и сказал, «Как у вас все запутано? Тогда, может, вы меня проводите?» Ну и, конечно, я согласилась. «А вот если бы Филипп носила бручальное кольцо, то такого недоразумения не произошло бы», строго сказала Анечка. Может, поэтому он его и не носил. Но я, признаюсь честно, даже если бы на нем было кольцо, в тот день я бы его вряд ли заметила. Я пошла вперед, а Филипп последовал за мной. Необъяснимым образом я чувствовала на себе его взгляд, прожигающий меня сзади. Дойдя до коридора, я указала рукой, куда ему идти. Но вместо «спасибо» Филипп вдруг поставил огромную коробку на пол и облокотился одним плечом на стену. Он беспощадно улыбался... А я тайла и ничего не могла с собой поделать. Анечка нахмурилась, представляя, как все это происходило. Но потом Филипп сказал, что хочет отблагодарить меня за помощь. С нелепой улыбкой на лице я спросила его, как он собирается это сделать. А Филипп попросил меня подождать его одну минуту. Помню, как он поднял коробку с пола и уверенным шагом пошел по коридору. А я стояла и смотрела ему вслед, думая о том, что ни за что на свете не сдвинусь с этого места. Филиппа не было около трех минут, а потом он вернулся уже без коробки, с одними только документами, небрежно скрученными в трубочку. «И как он вас отблагодарил? Он пригласил меня выпить кофе, а я тут же начала отказываться под предлогом, что я сейчас не могу, ведь я на работе. Но это было бесполезно. Филипп вдруг взял мою руку в свою и повел за собой». Вместе мы вышли из офисного здания и перешли на другую сторону дороги, к милой кафешке с плетеными столиками, расставленными в тени раскидистого дерева. Филипп спросил меня, люблю ли я капучино. Зачем-то я сказала, что люблю, хоть терпеть не могу кофе. Он взял нам два больших капучино и пригласился из-за столик. Филипп говорил мне, что впервые вот так спонтанно знакомиться с девушкой и извинялся за то, что бесцеремонно украл меня с работы». Говорил, что не простил бы себя, если бы не познакомился со мной. После этих слов я окончательно обмякла и уже думать забыла о своей работе, которую оставила ради Филиппа. Время словно замерло, погрузив меня в состояние абсолютной эйфории. Первый разговор с Филиппом длился всего около 20 минут, но этого времени оказалось достаточно, чтобы чувство влюбленности подняло меня над землей. «И чем закончился ваш разговор?» Филипп сказал... Что сожалеет, что сегодня рабочий день, иначе бы он остался со мной за тем столиком до самого вечера. Ну, а я расплылась в улыбке, потеряв рассудок. А потом он сказал, что хочет пригласить меня на необычное свидание, и спросил, соглашусь ли я. И тут я насторожилась и спросила, в чем необычное свидание. Филипп сказал, что мы будем летать, и потом я все пойму. Я согласилась, не в силах убрать улыбку со своего влюбленного лица». Оставив ему свой номер телефона, я вернулась на работу, где с огромным трудом досидела до вечера. С того дня я мечтала лишь о том, чтобы поскорее настали выходные, и мы снова встретились. Разговору помешала официантка, которая принесла бутылку вина, тарелку с нарезкой фруктов и два бокала. Наполнив бокалы белым вином, она отошла от столика. «Извините, Маргарита, я перебью вас. У меня есть тост». «Давайте выпьем за здоровье Филиппа. Оно ему сейчас так необходимо», — предложила Аня. Девушки стукнулись бокалами и отпили охлажденное вино. «Знаете, история наших с Филиппом отношений была очень красивой, но при этом и нервной в основном для меня. Нервничать из-за Филиппа я начала уже на следующий день после нашего знакомства, ведь он пообещал позвонить и не звонил. Я хорошо помню, как мое сердце вздрагивало от каждого звука, раздающегося из телефона». Какие только сообщения и оповещения мне не приходили. Все что угодно, кроме такой долгожданной весточки от Филиппа. Все выходные, в которые он обещал пригласить меня на необычное свидание, я прождала звонка от него. Но Филипп не позвонил. Мне показалось, что он передумал. А потом он вдруг объявился, догадалась Аня. «Да», — потом объявился. Он позвонил мне в середине следующей недели и стал извиняться, что не звонил. Мол, навалилось столько дел, не мог вырваться. Говорил, что много думал обо мне, скучал, представлял, как пройдет наше свидание. Я слушала его и чувствовала, что обида моментально забывается, а сердце снова наполняется надеждой. А потом Филипп вдруг сказал, «А хочешь, я приеду за тобой прямо сейчас? Что ты смеешься, не веришь? Говори адрес и засекай время». И вы сказали ему свой адрес? Ну, конечно, сказала. Помню, как после того разговора я бросилась к шкафам с одеждой, перебирая платья, пиджаки, брюки и блузы. Филипп не сказал мне, куда мы отправимся, и я понятия не имела, в каком стиле одеваться. Выбрав что-то из одежды, я ринулась укладывать волосы, и пока я орудовала расческой, раздался едва слышный стук из комнаты. Помню, как я испугалась и стала осторожно подходить к окну, вглядываясь в темень. «Моя квартира находится на втором этаже, поэтому постучать с улицы в окно не так-то просто». Стук повторился. Я набралась смелости, подошла к окну и отодвинула тюль. Под окном на крыше пристройки соседей с первого этажа стоял Филипп и смотрел на меня через стекло серьезным сосредоточенным взглядом. Я была поражена. «А почему же он не зашел в дверь, как все нормальные люди?» Вот и я, открыв окно, спросила его об этом, а Филипп ответил, что полез бы за мной и на десятый этаж. Потом что-то рядом с ним зашуршало, и он вытащил откуда-то снизу букет цветов. Я громко ахнула, принимая букет через окно. Вроде все это было так банально, но до да безумия приятно. Представляю. Затем Филипп залез через окно в комнату и стал оглядываться по сторонам, отметив, что у меня уютная квартира и порядок. И хоть квартира была не моя, а съемная, мне все равно было приятно. Но потом Филипп сказал мне переодеться во что-то удобное и спортивное, и желательно собрать волосы. Помню, как я немного расстроилась из-за того, что все сборы оказались напрасными, но выполнила его просьбы. После этого мы быстро вышли из квартиры, сели в его старенькую машину с выгоревшей обивкой сидений и поехали в неизвестном направлении». «А вам не было страшно? Все-таки малознакомый человек увозит вас куда-то посреди ночи». Да, было волнительно, и по дороге несколько раз мне в голову приходили тревожные мысли. Но потом Филипп начинал рассказывать какую-то забавную историю из жизни, и я успокаивалась. Его машина неслась по трассе на высокой скорости, рассекая теплую летнюю ночь. За разговором с Филиппом я совершенно потеряла счет времени и не думала о том, что будет завтра. Мне хотелось наслаждаться тем моментом наедине с ним. Куда же в итоге он вас привез? Филипп привез меня на побережье. Сказав, что ночь выдалась хорошая и ветер что надо, он вышел из машины и, обойдя ее сзади, начал доставать что-то из багажника. Я вышла вслед за ним и стала наблюдать, как он вытаскивает нечто большое и объемное. Когда Филипп попросил меня подержать два шлема, я снова заволновалась и стала спрашивать, зачем это нужно. Но он не отвечал, продолжая доставать из багажника все новое и новое оборудование. Затем он взвалил его себе на спину и решительным шагом двинулся вперед. Я поспешила за ним. Помню, как я шла по побережью и уже понимала, что сегодняшнее свидание будет проходить совсем не так, как мне бы хотелось. Дойдя до того места, где над песчаной полосой возвышалась земляная насыпь, Филипп бросил вещи на землю и начал переодеваться в специальную одежду — а мне велел надеть шлем. Я поняла, что Филипп собирается летать, и хотела сказать ему, что боюсь высоты и, в принципе, экстрима, но тут он снял с себя футболку, и я застыла, глядя на его спортивный торс, широкие плечи и накачанные руки. Филипп был сложен неимоверно красиво. И что, неужели вы так и не сказали ему, что боитесь высоты? Я попыталась сказать об этом и даже предложила подождать его на берегу, но Филипп вдруг подошел ко мне, обхватил своими крепкими руками мои плечи и сказал, «Я прошу, чтобы ты доверилась мне. Все, что тебе нужно, это расслабиться. Остальное я сделаю сам». Я попыталась возразить, но он меня перебил. «Поверь мне, это будет здорово. Мне хочется показать тебе, что такое настоящая свобода. Просто почувствуй себя птицей вместе со мной. Насладись свободным парением». «Ой!» — скривилась Анечка, зачем-то представляя себя на месте Маргариты. Я начала вертеть головой, пытаясь отказаться, но внезапно руки Филиппа обхватили мое лицо. Он нагнулся и поцеловал меня в губы. Я моментально обмякла чувствуя, что уже парю над землей. «Неужели вы согласились подняться с Филиппом в небо, несмотря на страх высоты? Согласилась» закивала Маргарита. Тогда я бы согласилась на все, о чем бы он меня не попросил. Я хорошо помню тот момент, когда мы с Филиппом впервые оторвались от земли и взмыли в небо. Я в деталях запомнила всю палитру моих чувств, начиная от сковывающего страха и заканчивая сумасшедшим адреналином, от которого кожа покрылась мурашками. Это было невероятно. Мы вдвоем парили над темным морем, рассекая ночное небо и составляя компанию звездам. Филипп оказался прав. Когда мне удалось на какое-то время отпустить свой страх высоты, я почувствовала абсолютную свободу и невесомость, ощущение единства с ветром и желание раствориться в той ночи. Я полностью доверилась Филиппу, с восторгом наслаждаясь тем, как плавно и красиво он ведет меня по небу. Время полета вместе с ним пролетело, как один чарующий миг. А потом я и сама не поняла, как оказалось на земле. Филипп подхватил меня своими сильными руками, и я снова ощутила состояние полета, хотя твердо стояла обеими ногами на земле. «Ух, как это смело!» — с восторгом воскликнула Анечка. «Сейчас мне и самой с трудом верится, что я могла настолько доверять ему. Когда мы с Филиппом стояли на берегу, он признался мне, что поднимался в небо со многими, но летать со мной лучше, чем с кем бы то ни было. А у меня не было слов». Я лишь стояла и нелепо улыбалась, чувствуя, что после этого полета я хочу остаться с Филиппом навсегда. Он не смотрел на меня, сворачивая оборудование и что-то рассказывая про полет, а я все стояла, не сводя с него восторженных глаз. Наконец-то он спросил меня о моих впечатлениях, а я ему ответила, что влюбилась. «У вас с Филиппом было невероятно романтичное знакомство». — не удержалась Анечка. — Теперь я понимаю, что заставляла вас сходить по нему с ума. — Да уж, что-что, а -что сводить с ума Филипп умеет. Перед обратной дорогой он предложил мне искупаться в море, и я согласилась. Филипп закричал вперед и, быстро стянув себя одежду, бегом ринулся в море. Я проводила его взглядом, а затем с легкостью сбросила свою одежду на песок и побежала к нему. Вода была теплой и приятной, мы плескались, как дети, а я все не переставала улыбаться и по-прежнему не спускала влюбленных глаз с Филиппа. Его мокрое лицо освещалось под луной, и я любовалась его красотой, стараясь в деталях запомнить те мгновения. Но вдруг Филипп скрылся под темной водой, и я стала оглядываться вокруг, не зная, откуда он вынырнет. Я крутилась по сторонам, а он все не выныривал, заставляя меня нервничать. Вдруг я почувствовала, как Филипп выныривает прямо позади меня, касаясь своим телом моей спины. Под водой его широкая ладонь дотронулась до моего живота, и я обернулась, оказавшись в его объятиях. Давайте упустим эти подробности. Мне и без них как-то не по себе от всего этого рассказа. Извините, Аня, что-то я и правда увлеклась. В общем, много раз мы с Филиппом приезжали на побережье, где он катал меня на параплане, и мы с ним оставались ночевать на пляже до самого утра. «Всю неделю я ждала, когда же настанет пятница, потому что именно по пятницам мы с ним садились в машину и уезжали подальше от города, туда, где сможем остаться наедине друг с другом». Маргарита снова прослезилась и поспешила сделать большой глоток вина. А Анечка задумалась о том, как Филиппу удавалось каждые выходные оставлять Веру и детей и уезжать с любовницей за город. Филипп говорил мне, что всю жизнь мечтал встретить такую, как я, что он любит меня до невозможного. Он постоянно держал меня за руку, шептал нежные слова, говорил, что хочет всегда быть только со мной, — дрожащим голосом рассказывала Маргарита. — Выпейте еще, — посоветовала Аня, видя, как ей тяжело вспоминать то время. Маргарита послушно пригубила вино и продолжила. Нас двоих переполняла любовь. Мы словно летали, вернее, мы и так постоянно летали, только вживую, на параплане. Филипп был одержим полетами, а мне приходилось подыгрывать ему, борясь со своим страхом высоты. Но все равно каждый полет для меня был актом насилия над собой. Мокрыми ладошками я сжимала тросы и старалась не смотреть вниз. От паники и ужаса высоты меня спасала только одна мысль, что Филипп рядом со мной. «И все равно я не понимаю. Если вы так боялись, то зачем соглашались летать с ним?» «Просто я его любила, наверное, даже больше, чем себя. Ради него я готова была подниматься в небо и терпеть приступы страха. Я даже скажу больше. Когда он спрашивал меня после полета, понравилось ли мне, я всегда отвечала «да». «Вы бы могли сказать ему правду и наблюдать за его полетами с земли?» «Я не хотела его расстраивать». Филиппу нравилось, что мы вдвоем парим в невесомости, что мы словно птицы в небе. В том числе это было проявлением его чувств. Мне не хотелось портить все из-за своего страха, и я молчала и терпела. А как часто вы летали с Филиппом? Каждую нашу встречу. Видимо, вы много натерпелись. Если бы можно было вернуть Филиппа, я бы терпела еще очень-очень долго. А что произошло дальше? С интересом поинтересовалась Анечка, чувствуя, как вино постепенно расслабляет ее. Я настолько любила Филиппа, что начинала скучать по нему еще до того, как мы расставались и расходились по своим домам. Постепенно я стала замечать, что думаю о нем каждую свободную минуту. А самыми тяжелыми днями для меня стали понедельники, потому что они и так далеки от долгожданных пятниц, в которые мы встречались с Филиппом. Как-то раз я не выдержала и позвонила ему поздним вечером. Он сбросил звонок. Я снова перезвонила, а он опять сбросил. Так повторялось пять раз, а потом он отключил телефон. Это меня насторожило, и при следующей встрече я завела с ним разговор на эту тему. Филипп отреагировал резко и попросил больше не звонить ему по вечерам, потому что он занят. Конечно же, такой ответ меня задел, и я стала расспрашивать его о вечерних занятиях. Помню, тогда он разозлился и сказал, чтобы я не лезла ни в свои дела. И вот тут-то меня в первый раз отрезвило. Я поняла, что за всем этим любовным дурманом совсем ничего не знаю о его жизни. Маргарита сделала паузу и выпила все вино, которое оставалось в бокале. — А он вам ничего о себе не рассказывал? — спросила Анечка, снова наполняя бокалы вином. — Ни слова. Филипп всегда говорил о своих чувствах ко мне, делился мечтами, мыслями, но никогда не говорил о себе, текущих делах, проблемах. И вот, наконец-то, я поняла, что даже не знаю, где он живет. Помню, как я тогда расстроилась из-за своей окрыленности и даже почувствовала вину за то, что так мало интересуюсь любимым мужчиной. Решив это исправить, при следующей встрече я начала расспрашивать его о семье. Тогда я подразумевала под семьей родителей. Честно говоря, я думала, что он живет вместе с ними и поэтому никогда не приглашает меня к себе. Стесняется. Но, к моему удивлению, Филипп не захотел ничего рассказывать, сказав, что когда придет время, я обо всем узнаю. Этот ответ меня не устроил, и я стала задавать ему вопросы о работе, его графике и о том, что он делает вечерами. Но все мои вопросы оставались либо без ответа, либо со слишком уж неконкретными ответами. И я рассердилась. Накричали на него? «Аня, а что мы с вами? Все на вы да на вы. Давайте перейдем уже на ты. Все-таки я вам всю свою жизнь рассказываю». «Давай», — охотно согласилась Аня, поднимая бокал вверх. Маргарита также подняла свой бокал, и они отпили вино. «На чем я остановилась?» «Ах, да, на том, что мы впервые поругались с Филиппом». «Вы с ним прямо ругались?» «Да». Тот разговор состоялся на повышенных тонах. Меня словно взорвало от возмущения. «Почему он ничего не хочет рассказывать про себя?» Я сказала, что меня это не устраивает, я хочу говорить с ним каждый день, хочу видеть его среди недели вообще давно хочу замуж и крепкую семью. — Ты так и сказала ему? — удивилась Аня, ощущая тепло на своих щеках. Ее щеки и правда горели, видимо, от действия алкоголя. — Да, тогда я и сама удивилась своей прямоте. Ну и Филипп удивился. А вместе с тем всерьез разозлился. Самым ужасным было то, что наш конфликт случился во время переезда из дома на побережье, прямо в машине. Помню, как Филипп резко повернул руль, и машина развернулась посередине дороги. Это было настолько страшно, что я невольно закричала, а он надавил на газ и повез меня в обратном направлении. От страха и обиды я расплакалась, а Филипп вел машину молча, не говоря мне ни слова. Но я все равно продолжала спрашивать у него, что происходит. Почему он так жесток ко мне? Почему не хочет ничего рассказать о себе? А он хоть что-то отвечал или, может, кивал? Нет. Он молчал и крепкой хваткой держал руль. Тогда я не выдержала и вдруг спросила, есть ли у него кто-то еще. И тут Филипп оторвался от дороги и строго посмотрел прямо мне в глаза. Я испугалась еще сильнее. Его взгляд был совсем не таким, как обычно. И к тому же он ехал на высокой скорости, совсем не глядя на дорогу. Я представляю, как тебе было страшно. Я стала умолять его смотреть на дорогу, сбавить скорость, остановиться. Но Филипп словно застыл. Он продолжал смотреть на меня своим тяжелым взглядом, игнорируя дорогу. Я хорошо помню, как глянула на дорогу и увидела машину, несущуюся по встречной полосе. Дорога в том месте изгибалась, и нужно было лишь немного повернуть руль. Но Филипп этого не сделал. Произошла авария. Машины столкнулись, и от удара поразворачивались в разные стороны. Нас спасло только то, что удар был не лобовым, а скользящим. Тем не менее, машину Филиппа занесло в кювет и перевернуло на крышу. "Мамочки", вскрикнула Анечка, поднеся руки к лицу. "Я почти не пострадала, а вот Филипп сломал руку". Когда я вылезла из машины, меня все трясло, а в ушах стоял страшный гул. Помню, как я кинулась к Филиппу, чтобы помочь ему вылезти. Его лицо было в крови от осколков лобового стекла, и он стонал от боли. Это было страшно, ужасно страшно. Казалось, смерть все еще стоит где-то поблизости и наблюдает за нами. Маргарита быстро взяла бокал со стола и пригубила вино. Анечка не отрывала от нее испуганных глаз. Когда Филипп вылез из машины и растянулся на земле, я вдруг подумала про того человека, который также стал участником аварии. Со всех ног я бросилась через дорогу, чтобы оказать ему первую помощь. К счастью, это оказалось не нужно. Второй водитель практически не пострадал, но был страшно зол. «Вы что, ехали пьяные?» – орал он на всю дорогу. «Если честно, то я его понимаю, ведь в машине ехала его беременная жена». «Какой кошмар!» — воскликнула Анечка. — Филипп мог просто убить вас и их? — Да, мог, но все обошлось. Я вызвала скорую помощь и стала ждать ее приезда рядом с Филиппом. Он ничего не говорил, просто лежал на земле и держал себя за плечо. Я расспрашивала его о том, что у него болит, о чем он думает, почему не смотрел на дорогу, но он не отвечал. Пару раз он взглянул на меня строгим взглядом, но его губы так и не разомкнулись, чтобы сказать мне хоть что-то. «У Филиппа такое бывает», — заметила Анечка, лицо которой почему-то стало полностью красным. Тогда я подумала, что у Филиппа шоковое состояние, и оставила его в покое. Наконец-то скорая помощь приехала, и врачи ринулись к лежащему на земле Филиппу. Тут же подъехали и полицейские, которые практически сразу отвели меня в сторону, чтобы расспросить об обстоятельствах произошедшего. Пока я отвечала на их вопросы, Филиппа повели к машине скорой помощи. Я закричала, что поеду с ним, но тут вдруг заметила какую-то женщину, которая держала Филиппа за руку. Это была не просто поддержка. Женщина смотрела на него с нежностью и тревогой. И что самое ужасное, Филипп также смотрел на нее неравнодушным взглядом. Мне даже сложно передать словами, что тогда со мной произошло. Меня словно накрыла волна жгучей ревности. Со всех ног я понеслась к ним и закричала, что буду сопровождать Филиппа повсюду, и в больнице тоже. Но женщина подняла на меня удивленные глаза и спокойным, слегка надменным голосом спросила у меня, кто я такая. И вот тут-то правда вскрылась. — У вас все хорошо? Может принести что-то еще? — услужливо поинтересовалась официантка, собирая скомканные салфетки со столика. — Принесите еще бутылку вина, такую же. Быстро выпалила Анечка и снова повернула лицо к Маргарите. Но та молчала, терпеливо ожидая, когда официантка отойдет подальше от них и не будет слышать разговор. В общем, не успела я и рот открыть, чтобы возмутиться, как Филипп опередил меня. Он ответил женщине, что я клиентка их фирмы, и он подвозил меня домой из соседнего города. А еще, что после аварии это я помогла ему выбраться из машины и вызвала скорую помощь. Женщина сухо меня поблагодарила и села с Филиппом в машину скорой помощи. Я помню, как передо мной захлопнулась дверь, и скорая быстро уехала. А я осталась стоять в оцепенении, думая о самом плохом. Официантка принесла бутылку вина и новые бокалы, а Маргарита быстро замолчала, ожидая, когда она уйдет. Как только официантка наполнила бокалы девушек вином и отошла от их столика, Анечка, сгорая от любопытства, попросила продолжить рассказ. Как только карета скорой помощи вместе с Филиппом и женщиной, которая его сопровождала, уехала, я быстро направилась к полицейским, чтобы подтвердить свои опасения. И они подтвердились. Это была жена Филиппа. Вот тогда-то земля и ушла у меня из-под ног. Я тут же разразилась отчаянным плачем, да с такой силой, что мужчины бросились успокаивать меня. Маргарита отпила вино и обреченно покачала головой. Вот сейчас я думаю, ведь они наверняка поняли причину моих слез. «Абсолютно всем было понятно, что я жалкая, обманутая любовница!» «Не надо думать за других», — посоветовала Аня. «Никто не знает, что они подумали на самом деле. Да и какая уже разница?» «Наверное, ты права», — задумчиво сказала Маргарита. «Уже ничего не изменить. Худшее случилось». «Ничего еще не случилось. Филипп пока в коме, но все ждут, что он вот-вот очнется, а дальше...» Анечка замолчала. «Неизвестно, что будет дальше».